Департамент полиции можно сравнить с небольшой армией, а убийство с крупным боем во время войны. В большой армии даже мелкий бой подвергается серьезному анализу. В маленькой армии, то есть в департаменте полиции, крупный бой, то есть убийство, вовлекает в боевые действия огромное число людей. В городе, который обороняли эти люди, Детектив участка, назначенный расследовать конкретное дело об убийстве, был тот, кто получил первое донесение. Обыкновенно ему помогал любой из команды детективов, оказавшийся рядом в данный момент. Как только детектив говорил «я взял» или «я раскручиваю» или употреблял иное выразительное жаргонное словечко, дело официально зачислялось за ним. Это означало, что он будет вести его, пока не раскроет и не прояснит, что ни одно и то же, либо пока не возденет руки в отчаянии. Но поскольку убийство было серьезным делом, крупным наступательным действием, так сказать, то в департаменте полиции оно привлекало внимание целого ряда уровней, которые интересовались работой детективов. В этом городе, как только кто-то из следственного отдела брался за хорошее убийство или тяжкое преступление, он должен был уведомить следующих по списку. Первое – комиссара полиции. Второе – начальника розыска. Третье – окружного командира дивизиона детективов. Четвертое – восточное или западное отделение тяжких преступлений – в зависимости от сектора города, где найден труп. Пятое. Командующих офицеров участка и отдела, где найден труп. Шестое. Судмедэксперта. Седьмое. Прокурора округа. Восьмое. Штаб-квартиру, бюро связи по телеграфу, телефону и телетайпу. Девятое. Лабораторию полиции. Десятое. фотоотдел. Не требовалось извещать всех по протоколу в субботу утром. Однако ситуация была достаточно проблематичной. Поэтому лейтенант Бернс, начальник отдела, наморщил лоб и позвонил капитану Фрику, начальнику всего 87-го участка, который в свою очередь помялся и затем порекомендовал Бернсу обратиться к старшему позванию в дивизионе, то есть позвонить начальнику розыска. Бернс не позвонил тому раньше, чтобы старший офицер не подумал, что он нарушает действующий порядок. Начальник розыска почесал голову и сказал Бернсу, что за многие годы службы у него еще не было такого случая. И поскольку правила в департаменте полиции то и дело меняются, он должен проверить, какой порядок действует на сегодняшний день. Затем он перезвонит Бернсу. Бернс со своей стороны... напомнил старшему по званию, что личный состав 87-го участка – это сознательные граждане, стоящие на страже закона и отстаивающие закон с оружием в руках, рискуя собственной жизнью. И, между прочим, Берн заметил, что речь идет о двух убийствах, о двух детективах в разных частях города и что оба жаждут приняться за расследование второго, последнего убийства, что было не совсем правдой. Ни Левин, ни Карелло не горели особым желанием по этому поводу. И он будет очень благодарен, если начальник розыска перезвонит ему поскорее. Начальник розыска перезвонил только около 11.00 утра, после того, как переговорил с начальником оперативного отдела, кабинет которого находился над собственным кабинетом начальника розыска в здании штаб-квартиры. Начальник розыска сказал Бернсу, что, по мнению начальника оперативного отдела, первое убийство должно стоять первым по очередности расследования. Полицейский, расследующий дело, должен быть детективом, который первым получил донесение, когда бы такое ни пришло. Бернс не ведал, когда оно поступило. Он просто сказал «Да, когда бы оно ни пришло. Спасибо, шеф». Он повесил трубку. Вызвал Карелу к себе и сказал, «Теперь оно наше». Он имел в виду не то, что оно на самом деле принадлежало их компетенции, хотя в более широком смысле это было именно так, но что оно было в его компетенции Карелы. Когда Карела пересказал это все Левину, тот сказал, «Желаю удачи». И в этих двух словах прозвучало огромное облегчение. Кэл Уиллис вернулся в комнату детективов пять минут спустя, как раз когда замерзший патрульный из Мидтаун-Ист вручал пакет, который обещал передать Левин, впервые разговаривая с Кареллой утром. Уиллис заметил Эйлин на краешке своего стола, улыбнулся и, пританцовывая, направился к ней. «Значит, прислали тебя?» — спросил он, ухмыляясь. «Вот, прислали от Левина». сказал Карелла Мэйру. «А ты что, надеялся, что тебе пришлют Рэйчел Уэлш?» — спросила Эйлин. «Да я не жалуюсь», — хохотнул Уилис. «Кто кого изнасиловал на этот раз?» — поинтересовалась Эйлин. «Давайте не будем говорить о грязном в комнате детективов», — вытянул губу Мэйр и подмигнул карели «С виду легкий конвертик», — сказал Карелов, взвешивая на руке желтый конверт из тонкой бумаги. «Этот?» — спросил Патрульный. «Этот?» — подтвердил Карелов. «А где здесь можно выпить чашку кофе?» — спросил Патрульный. «Внизу, в комнате отдыха, в кофейный автомат» — ткнул пальцем в пол Карелов. «У меня нет мелочи». Патрульный похлопал себя по карманам. «Нет мелочи у молочины». — воскликнул мэр. «Что?» — сказал патрульный. «Попробуйте в канцелярии», — предложил Карелло. «Страховка оплачена», — спросил мэр. «Что?» — переспросил патрульный. Пожал плечами и пошел в сторону канцелярии. «Где нам поговорить об этом?» — спросил Уиллис у Эйлин. «У тебя или у меня?» — шутливо добавил мэр. «Он был на седьмом небе. Он только что принимал роды». «Участие в акте творения подарило ему такое прекрасное настроение». «Это прачечное дело?» — спросил он Уиллиса. «Это прачечное дело», — кивнул Уилис. «Насильник в прачечной?» — спросила Эйлин и потушила сигарету. «Нет, это тот, кто грабил прачечное по ночам, держа персонал под дулом пистолета. Мы думаем, что подсадим тебя в ту прачечную». которая у него числится, следующей по плану. «А как вы узнаете, на какую прачечную он нацелился?» «Догадаемся», — сказал Уилис. «Имеется нечто вроде схемы». «Мосовик-затейник», — воскликнул мэр и расхохотался. Корелло посмотрел на него. Мэр пожал плечами и перестал смеяться. «Мы думали, что ты переоденешься в женщину с грязным бельем». «Я никогда не надеваю грязное», — шутливо ответила Эйлин. «А ты будешь меня страховать, так?» «Да, буду тебя страховать». «Где ты будешь находиться?» «В спальном мешке на улице», — сказал Уилис и ухмыльнулся. «Ясное дело», — сказала она и тоже ухмыльнулась. «Помнишь?» — спросил он. «Память у меня как у судьи», — сказала она. «Мы вас двоих оставляем», — «Разрабатывайте стратегию», — сказал мэр. «Пошли, Стив, в комнату для допросов». «Когда начинаем?» — спросила Элин и закурила. «Может, сегодня вечером?» — предложил Уиллис. В комнате для допросов мэр с Карелой изучали листок бумаги, который Левин прислал им в конверте. «Не складывать бумагу вдвое, не сворачивать в трубочку. Преступление, категория». тяжкое. Дело получило следующую категорию. Тяжкое преступление. Департамент полиции. Дополнительный отчет о заявлении. Смотр отчет об оперативной обстановке. Номер такой-то. Отдел детективов. Метаун ист Участок Метаун ист Заявление номер 375-61. День отчета. 13 февраля. Имя заявителя Доминик Боначчо доносит о жертве Салли Андерсон. Адрес заявителя 637 Норд Кэмпбелл. Дата первого заявления та же. Заявитель Доминик Боначчо обнаружил жертву. Лежала на спине на снегу в 00.30 ночи, когда он шел домой с работы. Узнал ее по пальто, которое она носила. Пошел в свою квартиру, позвонил 911, спустился по лестнице, чтобы встретить принявших сигнал полицейских. Фрэнк О'Нил, Питер Нельсон, Миттаун Ист, Чарли Кар. На месте обнаружен труп. Офицер О'Нил вызвал детективов на место преступления. Смотр отчета о действиях номер 375-61. Детективы из отдела тяжких преступлений «Монаган и Монро» Патрульной машине ответили на вызов. Прибыли на место преступления до прибытия детективов Генри Левина и Ральфа Кумса. Жертва идентифицирована как Салли Андерсон. Белая женщина, возраст 25 лет. Волосы светлые, глаза голубые, предварительные измерения до вскрытия. Рост приблизительно 5 футов, 8 дюймов, вес приблизительно 125 фунтов. В ожидании отчета о вскрытии обнаружено предположительно три раны. Одна в левой стороне груди, две на лице. Гильз на месте преступления не найдено. Содержимое сумки девушки. Губная помада, карандаш для бровей. Две пластинки, жевательные резинки. Записная книжка с адресами. Салфетки Клиникс. Бумажник с тремя фотографиями. 23 доллара США. Карточка члена клуба актеров. Опрос квартиросъемщиков в доме номер 637 по улице Норд-Кэмпбелл не выявил свидетелей, но имеются показания, что жертва была танцовщицей, занятой в мюзикле под названием «Жирная задница» Театр Уэльс, 1134, Норт адерлей Труп отправлен в морг больницы Хейли. Личные вещи остаются в ведении Метаун ист для передачи в лабораторию. Отдел баллистики. О пулях, обнаруженных при вскрытии, докладывать безотлагательно. Генри Левин. Детектив первой степени Генри Левин, значок номер 27842, Метаун ист «Напечатал все чисто, без ошибок», — сказал мэр. «Но в целом полезного здесь мало», — проворчал Карелло. Он опечатал, наверное, еще до того, как позвонил Дорфсман. Но тот быстро справляется с баллистической экспертизой. «Давайте посмотрим, что нам известно о другом преступлении», — предложил мэр. В канцелярии Альф Мискала варил самый дурной кофе, какой можно было купить. Его едкий аромат сразу ударил в нос, когда они открыли дверь. «День всех святых приходит и уходит», — вздохнул мэр «Что ты хочешь сказать?» — поинтересовался Мискало. «Я хочу спросить, зачем ты в кофейник кладешь лягушек и тритонов?» Мискало рассмеялся. «Не нравится, не пей», — сказал он и втянул воздух носом. «Это новый сорт кофе из Колумбии». «Твой кофе пахнет, как сигары Мейера, пояснил Карелло. «Я отдаю ему окурки», — сказал мэр. До него не сразу дошло, что его сигары также стали жертвой критики. «Что ты хочешь сказать?» — спросил он. «Чем плохи мои сигары?» «Зачем вы пришли почесать языками?» — спросил Мискало. «Нам нужно досье Пака Лопеса». Корелло показал на полке с рядами папок. «Это было всего несколько дней назад, верно?» Убийство на Калвер-Авеню, Каррелл кивнул. Вечером во вторник. Оно еще не подшито, сказал Мискало. Так где же оно? Надо поискать у меня на столе. Мискало ткнул пальцем в ворох неподшитых к делу отчетов. Можешь его раскопать, спросил Каррелл. А Мискало не ответил. Он сел в крутящееся кресло у стола и начал раскладывать бумаги. «Жена подарила мне этот кофе в день святого Валентина», — хмуро сказал он. «Наверное, она тебя очень любит», — предположил мэр. «А что тебе подарила жена?» «Валентина в день будет только завтра». «Может быть, она подарит тебе великолепные сигары», — подначил карела «Как те, что ты куришь сейчас». «Вот, Гофредо Лопес, этот тебе нужен». «Пако». Сказал Карелла. «У меня нет проблем с сигарами», — с опозданием среагировал мэр. «Знаешь, сколько лопесов числится у нас в 87-м седьмом — поднял глаза мискала. «У нас лопесов столько же, сколько на свете Смитов и Джонсонов». «Во вторник убили только одного лопеса», — Карелла почесал макушку. «Мне иногда хочется, чтобы их всех постигла такая же участь», — сказал Мискелло. «Лучше им всем давать по глотку твоего кофе», — заметил мэр. «Верная смерть, как от выстрела из обреза». «Очень смешно», — обиделся Мискала. «Пак, где этот чертов пак?» «Когда ты, наконец, подощешь к делу все это?» — спросил мэр. «Когда доберусь», — ответил Мискелло. «Если все наши граждане перестанут убивать друг друга, грабить друг друга...» «Тогда ты потеряешь работу», — усмехнулся Карелла. «Тогда я сменю работу», — сказал Мискала. «Прежде у меня была другая работа. Через три года буду жить в Майами». «В Майами преступлений, конечно, не бывает». Мэр прислонился к косяку двери. «Никаких таких, чтобы меня беспокоили», — Мискала энергичнее зашуршал бумагами на столе. «Сяду в лодку и буду ловить рыбу». «Не забудь захватить с собой кофейник», — съехидничал мэр. «Вот», — сказал Мискало, — «пако Лопес, притащи обратно, когда закончишь, чтобы ты подшил его в четверг после дождичка». «Ха-ха», — сказал Мискало, не улыбнувшись, — «ну и юмор у тебя». Время близилось к полудню. В комнате детективов стояла тишина. Все просматривали кучу бумаг о Пако Лопесе. Стреляли во вторник ночью, чуть более чем за 73 часа до того, как из того же ствола была убита Салли Андерсон на другом конце города. Труп девушки нашли в 00.30 утра 13-го. Лопеса убили в 11.00 вечером 9 числа. Убитой было 25 лет, она была белой, работала по найму. Лопесу было девятнадцать, он был латинос, ранее был арестован за хранение наркотиков с намерением продажи. Он избежал наказания, получил условное. Тогда ему было всего пятнадцать. А теперь, поздним вечером, во вторник, когда осматривали содержимое его карманов, обнаружили шесть граммов кокаина и стянутую пачку долларовых купюр на общую сумму тысяч сто. Казалось, между двумя трупами очень малая связь, но в обоих случаях стреляли из одного и того же ствола. Дополнительные отчеты о Лопесе подтверждали, что он продолжал торговать наркотиками после первого задержания. Его уличная кличка была Эль Снортом, то есть «Нюхач наркотиков». В испанском языке такого слова не существовало. Но латиносы или испаноязычные обитатели 87-го участка позволяли себе такого рода кислый юмор. Все, кого допрашивали Карелла и Мэйр, сходились на том, что Пака Лопес – сукин сын, и убили его по делам. Многие даже желали ему более мучительной смерти, не такой простой, как от двух выстрелов в грудь с близкого расстояния из ствола 38-го калибра. Одна из его бывших подружек расстегнула блузку и показала детективам ожоги от сигарет, которые Лопес оставил ей на память на каждой груди. Даже мать Лопеса согласилась, она перекрестилась при этом, что жить на свете без него будет лучше. Допрос известных мелких дилеров показал, что Лопес в действительности был оператором чуть выше уровня Мула в иерархии вторичного распределения кокаина, как выразился один из дилеров. У Лопеса была небольшая клиентура, которым он поставлял товар по умеренным ценам, и если ему удавалось заработать тысячу-тысячу двести в неделю, то это было много. Слушая это, мэр и Карелло, каждый из которых зарабатывал только по две тысячи в месяц, задавались естественным вопросом, правильно ли они выбрали профессию. Прочие более везучие дилеры сходились в том, что Лопес не стоил того, чтобы его убивать. Он не представлял угрозы ни для кого, скромно трудился в своей нише. Все высказывали предположение, что его укокошил какой-нибудь злобный псих. А может быть Лопес стал продавать порошок более мелкими дозами, пытаясь таким образом выжать больше денег. И какой-то клиент рассердился и всадил в него пулю. Обыкновенное дело. Но как тогда кокаиновое убийство связать с убийством Салли Андерсон? «Знаешь, о чем я жалею?» — спросил Карелло. «О чем?» «О том, что это дело попало к нам».